Глава первая. Утро встретила меня раскатистым гулом колокола. Ух, как же мне не хотелось вставать, полежать бы еще чуточку. Но, как говорится, дела не ждут. Сегодня последний подготовительный день перед отправкой в Академию Столетия. А значит, дел действительно будет много. Нужно собрать последние чемоданы, студенческую форму, Книги, блокноты, чернила, бумагу и прочие хозяйственные предметы. Встав с кровати, я потянулась и уже хотела подойти к небольшому балкончику, чтобы вдохнуть свежего утреннего воздуха. Как вдруг в дверь яростно постучали. Я даже подпрыгнула от неожиданности. «Эва!» Это был мой дядя. «Ох, я думала, что уеду раньше». Его приезда. Похоже, ему доложили, что пару дней назад я, по словам некоторых, совершила огромнейшую глупость в своей жизни отказала раяном Да, слухи разносятся быстро, даже несмотря на то, что дядя в это время был на другом континенте Ордена. Эва! раздался еще один грозный стук. Мне на секунду показалось, что дядя вылмает дверь. Или применит магию, так что накинув на себя палантин, поспешил открыть. Младший лорд дома Кроу готов был испепелить меня прямо на месте. И если бы обладал стихией огня, то вполне возможно, так бы и сделал. Раздутые ноздри чуть ли не паром пыхали, а глаза искрились от злости. Как ты посмела! Прошипел он сквозь зубы. Знаешь,. Сколько сил я вложил в этот договор, а ты, ты одним росчерком пера все уничтожила. Я никогда не выйду замуж за Маркуса. Дедушка одобрил мое решение, даже возражать не стал. Спокойно ответила я, постаравшись сохранить хладнокровие. Пока, дядя, младший лорд, приказывать он мне не может а за кого ты тогда хочешь выйти замуж? Дядя ехидно прищурился и начал прохаживаться по моей комнате взад-вперед. Ни за кого!» Я дернула плечами. «Вот как!» Лорд остановился возле туалетного столика, и я увидела, как зеркало, стоявшее на нем, покрывается тонкой пленочкой иния. «Интересно, как Ты собираешься себя содержать. Хм. Странное заявление. Уж не хочет ли он сказать, что из-за того, что я отказала Раяну, лишит меня законной доли наследства. После обучения в академии. Найду работу. Отрезала я. И воздух в комнате в одну секунду понизился на несколько градусов. Даже так. прошипел дядя обернувшись, а я стояла, обняв себя за плечи и тряслась от холода. «Внучка старшего лорда Кроу будет работать. Кем? Может, уборщицей или подавальщицей в какой-нибудь убогой таверне?» А вот тут он ошибался и весьма крупно. Нуждающимся столетие предоставляет рабочие места, в разных уголках Ордена, в особенности магом. Но дяде этого лучше не знать. Пусть тешится мыслью, что может на меня таким образом повлиять. Может и горничный, если потребуется. Я гордо подняла подбородок. Все равно он ничего не сможет сделать, пока дедушка, глава рода. Тем более лишить меня наследства. Услышав мой ответ. Лорд Кроу не выдержал и рассмеялся, а ини, зеркало, постепенно переместился на потолок и стены. «У меня уже пар изо рта пошел от холода. Если дядя не ослабит натиск, то я точно могу простудиться, а мне очень бы не хотелось ехать в академию с соплями и красным горлом. Посмотреть бы на это», — выдал дядя и, приблизившись ко мне, усмехнулся. Твой отец был таким же безрассудным. Женился на женщине, которая была ниже его по достоинству. И ты...» Дядя ткнул в меня пальцем. «Должна быть благодарна, что мы приняли тебя. После их смерти нужно было отправить тебя в приют. Я старалась сдерживать слезы, хоть мне было по-настоящему больно и обидно слушать это всегда знала, что для дяди я так, обуза, и нужна лишь для того, чтобы выгодно сплавить замуж. Даже то, что у него не было своих детей, не смогло повлиять. Он меня так и не принял. Но ничего, я не так беспомощно и беззащитна, как он думает. И свою судьбу буду вершить сама. «Это не вам решать», — произнесла, подняв на дядю глаза. Тут ты права! Младший лорд хмыкнул. Но это пока. Как только дядя ушел, я тут же поспешила открыть балкон, чтобы впустить в комнату теплый воздух. Внутри у меня все сжалось от холода. Даже зуб на зуб не попадал. Да, дядя любит пускать в ход свои приемчики. Особенно сильно магия проявляется, когда он злится, а я. И ответить-то ничего не могу. Магическая защита ветра против холода практически бессильна. Эх, жаль, что в моих жилах не течет огонь. Подпалило бы дяди сюртук, да и Марку тоже, чтобы неповадно было смеяться и угрожать. Стоя на балкончике и греясь в лучах еще летнего теплого солнца, в голову приходили тревожные мысли отказав роянам, на меня могут свалиться проблемы куда хуже, чем дядин гнев. К нему-то я привыкла. Вообще, дом Раянов не очень влиятелен, зато довольно богат благодаря стратегически удачному расположению их земель. По территории всего западного междуречья пролегают торговые тракты, а в датфолде находится самая большая ярмарка всего Ордена. Неудивительно, что они нажили себе богатство за счет налогов и сборов с купцов, простых торговцев и ремесленников. Но я ведь с самого начала знала, на что иду, так что в академии придется поднапрячься и на распределение выбить себе место получше. Меледи в дверь шмыгнула горничная. Чемоданы почти собраны, прикажете положить еще что-то? «Нет», — пройдя обратно в комнату, ответила я. «Остальное соберу сама». «Спасибо за помощь, Джесси. Можешь идти». Лицо горничной тут же просияло, и, довольная тем, что ее отпустили, девушка скрылась за дубовой дверью. Личные вещи я положила в удобный рюкзачок. Бумага и остальные пищи и предметы уместились туда же. Два комплекта студенческой формы аккуратно положила в чемодан, который стоял у меня в шкафу. Управилась я, наверное, всего за пару часов, не больше. Последнее, что было необходимо сделать, это навестить дедушку. Надеюсь, он не занят и примет меня. Поэтому, выйдя из комнаты, направилась на третий этаж. Там, в самом конце коридора, располагался его кабинет. Мне всегда было тоскливо здесь. Висевшие портреты многочисленных родственников, которые будто глядели на тебя, навевали беспокойство и уныние. Особенно больно было смотреть на портрет отца. На нем он был таким молодым, примерно моего возраста, красивым, статным, в военной форме, что слезы наворачивались. Портрета матери нигде не было потому что в семью ее не приняли, так как она была дочерью простого помещика. В моем медальоне хранилась ее миниатюра, единственное, что осталось. Дойдя до кабинета, приложила ухо к двери, чтобы удостовериться, что дедушка один. Не услышав разговоров, тихо постучала. «Проходи», — глухо донеслось с противоположной стороны. Дверь скрипнула, и я вошла расторное теплое помещение. Солнечные лучи приятно окутывали кабинет мягким светом, а ветер через открытое окно приносил с собой запах свежескошенной травы. Дедушка сидел спиной ко мне в уютном, обитом бархатом кресле и напевал себе под нос одну известную песенку. «Доброго дня!» Я неспешно подошла к рабочему столу. «Доброго!» — протянул он и улыбнулся как всегда, мягко и добродушно. «Уже собралась?» «Да, сегодня вечером. Отбываю». «Хорошо», — старший лорд повернул ко мне голову. Дедушка выглядел, младше своего возраста. Он не был обрюзгшим. Седина коснулась только части его волос, подтянутой и с отменным, как мне всегда казалось, здоровьем. «Я буду скучать», — улыбнувшись, Я припала к его щеке. Я тоже, Эва. Ну ничего, год пройдет. Быстро. И глазом моргнуть не успеешь. Решила, какую специализацию выберешь. Быть может, пойду на заклинателя. Я шмыгнул носом и, отойдя к окну, прошептала. Как думаешь, я правильно поступила? Что отказалась от замужества? Он сразу же догадался, о чем говорю. Дядя был в ярости. «Брось!» Дедушка встал и, подойдя ко мне, приобнял за плечи. Положение нашей семьи еще не такое безнадежное, как он полагает. Ведь деньги не главное в этой жизни. Но все хорошо. Раяны не те люди, которым можно доверять. Так что я даже рад что ты отказала Маркусу. После его слов на душе стало чуть спокойнее. Учуба поможет забыть все те неприятности, что произошли со мной в ближайшую неделю. И я очень надеялась на то, что после моего отказа ни Маркус, ни его отец больше никогда не переступят порог нашего дома. Остальная часть дня прошла относительно спокойно, С дядей я больше не виделась, но очень четко ощущала его холодное присутствие. Будто он все время стоял за моей спиной. Довольно неприятные чувства. Мне хотелось, чтобы портал поскорее сработал и перенес меня в Академию Столетия. Третий курс для меня был последним. А на следующий год каждый студент обязан был пройти практику с Алией. Моей подругой мы очень хотели попасть в столицу. Она хотела стать заклинательницей, а я... А я еще толком не выбрала, по какой специализации мне пойти. Артефактор из меня, как из мупса-балерина, к боевым магам даже носа не суну. Можно было, конечно, заняться рунической письменностью, но заклинателем все-таки было бы вернее. Магический портал переноса представлял собой площадку, выложенную мрамором. Слева и справа выселись статуи грифонов, мифического зверя, который был родовым символом дома Кроу. Я стоял на мраморной лестнице, ожидая открытия портала. Сколько бы раз я ни переходила через него, всегда ощущала беспокойство. Даже руки немного подрагивали, а время тянулось. Нестерпимо долго, только когда на колокольне прозвучало Шесть ударов, воздух вокруг меня сгустился, как плотный туман, пошел рябью и, заискрившись, сформировалось овальное окно перехода. Дело оставалось за малым. Шагнуть! И вот ты, уже на территории Южного континента, в Де-Орле, где располагалась моя Альма-Матер. Ну что? Готова? Ко мне подошел дедушка, держа в руках мой рюкзачок. Он всматривался в белюсую пелену перехода, так пристально, будто впереди меня подстерегала какая-то опасность. Я кивнула. «Вот и замечательно!» Он улыбнулся и поцеловал меня в щеку на прощание. «Какой же он все-таки у меня! Хороший! Не то, что дядя!» Вспомнив, О неприятном утреннем разговоре я обернулась. В окне второго этажа маячила его фигура. По коже холодок пробежал, как только наши взгляды пересеклись. Хорошо, что в ближайшее время я его не увижу. Даже на праздника раны не хотелось приезжать. Можно было надеяться на то, что зимой он будет в столице и не обрадует нас своим присутствием. Пожелай мне удачи, прошептала я, посмотрев на дедушку. Чувствую, последний год в академии будет трудным. Все получится. Главное, не вешать нос. Это точно. И в последний раз, обняв дедушку, я поднялась на площадку и шагнула в портал. Белесая пелена тут же загорелась, а по коже пробежали мурашки. Секунды не прошло, как я очутилась на точно такой же площадке. Но только вокруг меня находились величественные стены Академии столетия. Эва! Я не успела ступить на мягкую зеленую траву академического сада, как ко мне подбежала Алия, миниатюрная, с густыми вьющимися волосами. Она была похожа. На лесу, ушей с кисточками только не хватало. Оставив чемоданы около портала на мягкой зеленой лужайке, я спустилась с лесенки и побежала навстречу подруге. «Привет!» — я обняла девушку. «Как прошло лето?» «Ой!» — Алия недовольно скривила губы. «И не спрашивай, неужели хуже, чем у меня?» Я тоже нахмурилась, вспомнив, что мне чуть ли не целыми днями на протяжении месяца довелось лицезреть, надутое от самомнения лицо Марка. «Маменька!» — назначила мне смотрины. ох! И что было-то? Скажи, почему всем матерям так и хочется выдать дочерей замуж? Неужели они не могут придумать себе новое занятие? Не обольщайся, я пожал плечами, не только матерям. Хм, хорошо, что отец, сказал свое твердое нет, только после окончания столетия. Девушка тут же повеселела. Так что у меня есть еще год. А у тебя как дела? Меня уже в этом году хотели выдать замуж. Я хмыкнула, снова вспомнив лицо Марка после моего отказа. Неужели за того придурка, про которого рассказывала? Ага, он самый. Но слава всевидящей. принесло. Ну вот и хорошо. А что решила со специализацией? Думаю, все же пойду на заклинателя. Решение это пришло довольно спонтанно, еще три дня назад. Хоть предмет довольно сложный, и во всех этих цифрах, закорючках, можно заблудиться, как в трех соснах. Но вместе с Алией будет легче. Надеюсь, только она не передумала. «Ты ведь тоже собралась туда?» — спросила я и от неуверенности прикусила губу. Да, профессия довольно престижная и в людских городах очень востребованная. Да и платят прилично, почти как целителям. Больше только у боевых магов. Но, я улыбнулась, до боевых магов мы с тобой не доросли. Да и в столетии их не так много. Еле-еле на прохождение практики набирается. Слышала, что в последнее время все они проходят практику. На севере. С выпускниками Академии стихий. Тем более, там делать нечего. Опять вспомнился Марк. Давай лучше пойдем в комнату. Еще вещи нужно разобрать. Рыжие кудряшки Алии взметнулись высь, Она улыбнулась и, взяв меня под руку, повела по ровной мощенной дорожке в сторону академического здания с круглой прозрачной крышей. Пройдя сквозь белую расписную арку, повстречались с некоторыми из своих одногруппников. Все смеялись, весело шутили, рассказывали, как прошло лето. В Академии Столетия я была по-настоящему счастлива. Здесь была верная подруга, которая могла поддержать меня в любое время, хорошие учителя и атмосфера здоровой конкуренции. Год пройдет. Быстро. Я вспомнила слова дедушки, а после, надеюсь, я смогу найти подходящую работу. И никто более не будет нависать надо мной с требованиями выйти замуж.